Глава 58. Ченшу сумел собрать больше войск, чем я предполагал. В мирное время его армия насчитывала порядка 25 тысяч воинов и состояла преимущественно из легкой пехоты, недурно, впрочем, обученной. Сейчас же она раздулась до 40 тысяч, такую оценку предоставили мои капитаны. И стояла, закрывая нам дальнейший путь на южный Дзянянь. В бой, впрочем, тесть вступать не хотел, держался в половине дневного перехода, удаляясь, если я двигался вперед. Для меня были очевидны причины подобной стратегии. Ченшу ждал союзников, которые со всех ног спешили к месту будущего сражения. Ближайший Юн И со своими восемнадцатью тысячами находился в двух дневных переходах у меня за спиной. За ним шли войска еще двух владетелей. В общем, крепко я достал южных соседей, раз они… На мои тридцать с небольшим тысяч бросили без малого сто и зажали меня в клещи, что является ужасом любого полководца. Но, как ни странно, именно подобный расклад и мог спасти мою фракцию от уничтожения. Спешившись на одном из самых высоких холмов, я сперва стал смотреть на лагерь своей армии, раскинувшийся по левую руку, а потом с тоской перевел взгляд вдаль, туда, где в десяти ли замерли полки отца Юэлян. «Люди отсюда были неразличимы. Я видел только очертания построенных коробок и редкие отблески солнца, отраженного начищенным металлом». «Да, пожалуй, тысяч сорок и будет, а может и больше. Зная дядю Шу, не сомневаюсь, что тысяч пять он запрятал в резерве. Войска Юна-И ещё не были видны, но я словно ощущал их поступь у себя за спиной. И хотя все уже было решено, а сбежать отсюда не имелось ни одной возможности», Об одной только мысли о том, что я сам загнал себя в ловушку, потряхивала. Вместе со мной на холме находились две женщины — Цань и Юэлян. Даже телохранителей я сюда не взял. Хотелось вырваться из-под их опеки хотя бы на полчаса. Да и что со мной могло случиться, когда рядом две сильных одаренных? «Уверен, Тигр?» — спросила Цань. «Нет», — сразу ответил я, понимая, о чем она спрашивает. «Но другого выхода нет». «Я не уверена, что и это выход», — фыркнула женщина. «В отличие от меня, ни она, ни Юлька с коней сходить не стали. Выседали в сёдлах с грацией прирожденных наездниц, которая никогда не станет мне доступна». Смотрели обе женщины туда же, куда и я, на темные квадраты армии Чен. После слов бывшей разбойницы, моя жена коротко хохотнула. «Да нет, Цань, Тай все рассчитал верно». То, что он задумал, – настоящее безумие, но именно это и может сработать, и спасти Вэнь от разгрома. Я могу лишь удивляться, глядя, насколько глубоко он понимает моего отца. Гораздо глубже, чем я, знавшая его всю жизнь от рождения. «Моя драгоценная супруга знала Ченошу лишь как отца», – вставил я, не оборачиваясь. «Мне же он всегда был известен как враг». Что было не совсем правдой, познакомился-то я с ним как союзником, отцом моей будущей жены, и только значительно позже узнал о его коварстве. О том, что властолюбивый, коварный владетель Южных земель планировал моими руками очистить себе дорогу к величию. Для этого он и предложил союз. А чтобы я не сомневался в его честности, дал добро на брачный договор между мной и своей младшей дочерью. Ченшу был уверен, что послушная дочь в нужный момент подыграет его планам. В самом крайнем случае отойдет в сторону, повинуясь его воле. Она же, нет, не влюбилась, хотя и это тоже. Чен Юэлян оказалась такой же амбициозной, как и ее папка. Кровь от крови, что тут скажешь? Понимая, что в его планах ей уготована роль послушного орудия, она решила сыграть в свою игру. Возвыситься, но не самостоятельно, а с моей помощью. В патриархальном Китае женщина могла взлететь, как бешеная цель, например. Но этот путь Юльки вряд ли был интересен. Любовь ко мне, она, я уверен, тоже имелась. Но для китайской аристократки данная материя не стояла на первом месте. «Мой драгоценный супруг думает, что он очень умный», со смешком произнесла женщина или легонько толкнула меня в плечо носком сапога. «Почтительность, женщина! Я такая неловкая, прошу меня простить. Или наказать, как будет угодно моему господину. Сань смотрела на нашу любовную перебранку с улыбкой опытной женщины-кошки, которая наблюдает за играющимися котятами. Но в какой-то момент все же не сдержалась. «Как вы можете быть так беспечны, зная, что нас всех ждет? С некоторым даже возмущением спросила она. «Мы на днях стали любовниками», — захотелось сказать мне ей. «Только-только начали узнавать друг друга, несмотря на то, что уже полгода живем и сражаемся бок о бок». Мы дурачимся, потому что сейчас при взгляде друг на друга у нас двоих появляется только одна мысль, и она вовсе не про сражение. В слух же я сказал нечто иное. Когда человек прыгнул с высокого утеса в текущую внизу реку, ему уже поздно бояться, он может лишь сосредоточиться и сгруппироваться, чтобы войти в воду, не переломав себе при этом ноги. «Ха!» – отозвалась бывшая разбойница а ныне Бо Гунцань. «Очень точная формулировка, тигр, мы и правда летим с обрыва, только не уверена, что внизу вода». Обращалась она ко мне безо всякой почтительности, положенной для вассала. И тому было целых три причины. Первая. В прошлом настоящий вэньтай и бешеная были любовниками. Вторая. Непонятным для моего европейского разума образом они сдружились с Юлькой. И третья. Именно ей в моем плане отводилась исключительно важная роль. На уровне жизни и смерти всех. «Едут», – Еще через несколько минут сообщила жена. Как у стрелка, у нее имелись техники, позволяющие видеть в деталях то, что для обычного человека было мутным пятном. Говорила она о переговорщиках Чен, направлявшихся к месту встречи. «Я очень надеялся, что дядя Шу не послал вместо себя какого-нибудь генерала, а отправился сам. Это было очень важно для моего плана». «Выдвигаемся и мы». Вскочив в седло, я тронул бока коня пятками и направил его вниз с холма. Цань и Юлька двинулись следом. Уже у подножья холма к нам присоединился отряд телохранителей, а также бык с пиратом. Согласно договоренности с тестем, навстречу можно было взять до сотни человек охраны, включая пятерых одаренных. Само место было выбрано с умыслом. Чистое поле, просматривающееся на несколько лив в каждую сторону и равноудаленное от обеих наших армий, чтобы никаких засад, ловушек и прочих подлостей устроить не удалось ни одной из сторон. Я, правда, переживал, что Ченшу, будучи стрелком девятого разряда, попробует убить меня издалека какой-нибудь техникой или усиленной ци-стрелой. Но супруга отмела эту возможность. Это уже предательство, а не хитрость. Соверши он подобный поступок, союзники растерзают его за месяц. Путь к месту встречи занял около получаса. За это время я чего только не успел передумать, но в конце все же сумел себя успокоить и на переговоры прибыл со спокойным сердцем и отстраненным выражением лица. Стратег Вэнь, сказалось бы искренней радостью, воскликнул Чен Шу, когда мы сблизились до 10 метров. Как приятно видеть вас сегодня, стрелок Чен отозвался я в том же тоне с удовлетворением отметив как недовольно сложились губы тестя после моего обращения Ну, офигли он думал что я его буду гуном называть после того как он мой титул проигнорировал с ним было ровно сто человек как и договаривались отдаренных я насчитал троих но вполне возможно что кого то разглядеть не удалось все же мое чутье работало не как детектор держалось его свита настороженно но не агрессивно Я обратил внимание на то, что с собой дядя Шу взял еще и парочку евнухов. Сейчас они как раз сервировали походный столик вином и закусками. Когда их работа была закончена, Ченшу Шу указал на угощение рукой и произнес: «Прошу у вас, стратег Вэнь, проходите к столу, война между нами не является поводом отказываться от выпивки и закуски. Он точно не будет тебя травить», – сообщила мне Юлька перед тем, как я спешился. «Ага, предательство, а не хитрость. Я помню». К столику мы приблизились одновременно, хотя я вот такой задачи для себя лично не ставил, но вышло именно так. Не знаю, с чего бы такая синхронность получилась. От разлитого в воздухе напряжения должно быть. Ну что, рожи китайские, накачивая себя злостью, подумал я. Сыграем? Зачем вы хотели встретиться, стратег Вэнь? Принимая из рук Евнуха пиалку с вином, спросил тесть. Осознали свое положение и решили сдаться? «Хотел продемонстрировать своей жене лицо ее отца», — отозвался я. «В последний раз». На этот раз губы ченошу превратились в тонкую белую полоску, настолько плотно он их сжал. Но всего на секунду, вскоре он уже вновь радушно улыбался. «Ах, жена!» — произнес он мягко. «Этот ваш брачный договор, он ведь ничтожен, вы же понимаете. Я не давал согласия на брак». «Все формальности уладили монахи. Стрелок Чен. Прошу вас, не волнуйтесь по этому поводу. Подписанные бумаги переданы как в городской архив Паяна, так и в великий храм. Ваше согласие после соблюдения всех договорных этапов не было обязательным, лишь желательным». Дядя Шу тут же закивал, словно сказанное мной ничуть его не расстроило, а ведь знал, что это не так. «Пусть так, пусть так. Через несколько дней это уже не будет иметь никакого значения». Мы мило поулыбались этой неприкрытой угрозе, выпили еще по наперстку вина, продолжили переговоры. Так зачем вы здесь, стратег Вэнь? Ради вашей дочери и моей драгоценной супруги я хотел предложить вам выход из этой ситуации. Мне? рассмеялся Чиншу. Вы? Да, видите ли, стрелок Чен. Убивать отца жены сразу после свадьбы. Это как-то чересчур даже для ситуации, когда вся наша некогда великая страна охвачена огнем гражданской войны. Как нам с ней жить после этого? Как растить детей? Что им говорить про дедушку, который обезумел настолько, что пошел войной и его пришлось убить? «Вы ставите меня в очень неудобное положение, стрелок Чен. Вы понимаете это?» У тестя задергался левый глаз. Уж не знаю, на что он рассчитывал на этой встрече, но таких речей услышать точно не ожидал. Пришлось целую минуту ждать, прежде чем он ответит. Серьезно, стратег Вэйн, вы на самом деле рассчитываете прожить так долго, чтобы увидеть детей?» «И внуков тоже почтенны, поэтому хотелось, чтобы и вы своих могли на руках подержать. Не ради этого ли живет человек?» Наконец мой собеседник не выдержал. На лице его появилось высокомерное выражение. «Ты глупец!» С кота, который прижал лапой мышь к полу, произнес он. Мне, что можешь выкрутиться из этого положения, в которое сам себя загнал гордыней? Твоя армия может быть и сильнее моей, но за твоей спиной мои союзники. У меня превосходство втрое, мальчишка». «А со мной милость богини», – парировал я. «Кстати, дядя Шу, вы ведь знали, что я уже разбивал одно войско, превосходящее мое вдвое?» «Невежественный сброд желтых повязок», – презрительно фыркнул он чтобы его разогнать достаточно пары тысяч конницы. Пусть так. Хотя это было совсем не так. Но вот еще вопрос. Как вы сами-то намерены выкручиваться из положения? Как будете загонять пролитое вино обратно в бутылку? Ваши союзники удовлетворятся ли разгромом Вень? Не пойдут ли дальше? На ваши города, например? Ха, поверь, мальчишка, мне есть чем удержать их в узде. Вот ради этого разговор с тестем и затевался понять, чем он удерживает своих союзников, чтобы после этой битвы они не повернули оружие против него. Может, он рассчитывал, что их потери в сражении будут слишком высоки, и они не рискнут лезть дальше. Удовлетворяться тем, что осадят и неторопливо возьмут мои города? Возможно, но недостоверно. «Я дал знак пирату выступить вперед. Пришла пора небольшой домашней заготовки». «Войска нового строя Вэнь разобьют сперва вас, а затем и ваших союзников, Гун Ченшу. Запальчиво выкрикнул герой. «А что, все в рамках традиции. Герои, они ведь вспыльчивые, огонь а не люди». Вот и не сдержался мой капитан, влез в переговоры. «Они, может, и хороши, но лишь в обороне!» — отмахнулся от него тесть. «Но именно в обороне мы и будем стоять, когда вы с союзниками попытаетесь разгромить нас!» — вставил я. Поверьте, потери будут ужасные. Ваши потери. Никому еще не удавалось справиться с хорошо обученными ежами. Даже тройное превосходство в живой силе не гарантирует вам победу. В лучшем случае вы сможете одержать верх, но останетесь с горской солдат. И вас поглотит любой сосед. В худшем все ляжете в землю. По лицу Ченашу я увидел, что такой вариант он не сбрасывал со счетов, и ему очень не хотелось ослаблять себя, победив меня. Значит... Сейчас он попытается надавить на меня тем, чем предположительно держал в узде своих союзников. Я не представлял, что это, но был убежден, что некий серьезный аргумент у него имеется, иначе чем бы он мог скрепить союз никому не верящих южных князей? И не ошибся. Тесть решил сменить тактику с кнута на пряник. «Молодой Винтай», – проговорил он, стирая с лица выражение «гордеца аристократа» и превращаясь в «доброго дядюшку Шу». «А может, нам не стоит доводить все до сражения? Склонитесь передо мной, принесите клятву служить мне, я оставлю вам ваши земли и ваш титул, поверьте. Мне не доставляет удовольствия враждовать с вами, тем более вы женаты на моей любимой младшей дочери». «Ага, ага, верю, и брак уже признал, мастер переобувания в воздухе». «А как вы удержите союзников, дядя Шу?» Я тоже сменил модальность на домашнюю. Вряд ли они удовлетворятся вашим приказом отступить после того, как вывели войска в поле. Да и мне признаться, не хочется присягать вам, хоть вы и отец драгоценнейший юэлян, с которой я связан узами брака. Зачем мне это делать, когда я сильнее вас? Дайте мне ответ на эти вопросы, дядя Шуй, между нами не останется вражды. Я стану почтительным сыном и верным вассалом. Даю слово. а, -а, -а заблестели глазки. Решил, что я клюнул. Ищу пути спасения. Нет, дядя Шу. ты очень сильно ошибаешься. Ни перед кем я склоняться не собираюсь, да и тебе не верю ни на грош. Если уж на то пошло. Ты вероломная старая сволочь. Я и очень жалею о том, что не напал на тебя до того, как ты призвал своих союзников. По правде сказать, я могу ответить на оба ваших вопроса, молодой Вейнтай, и, думаю, один ответ удовлетворит вас. Я жажду услышать его. Говорите скорее. «Давай, чувак, я уже устал эти кружева плести». «Дело в том, что у меня есть право на престол Поднебесной», проговорил Ченшу, медленно, внимательно, глядя на меня. «И поэтому мои союзники поддержали меня». Я выждал несколько секунд, храня на лице заинтересованное выражение, а потом специально прыснул, словно больше не мог сдерживать смех. «Ох, дядюшка, я уже думал, вы действительно сейчас скажете мне что-то важное». До половины удельных князей Китая уверены в том, что ведут свой род от предка нашего почившего в Лаяне императора. И многие из них действительно принадлежат к императорской семье, пусть и к боковым ветвям. Один мой генерал Ляй Ин, вы ведь его знаете? Он стражей реки командует. Тоже член правящего дома. Почему вы решили, дядя, что ваше притязание на престол более законно, чем его или любого другого мятежника? Но кто из них является хранителем священной нефритовой императорской печати? Блин, в смысле, не блин, все пропало. А блин, он серьезно сейчас вообще? И что? У него есть печать? Нефрит не самый редкий камень, мог и вырезать, даже если печать подлинная. Что дальше? Круто, раритет, но какое отношение это имеет к легитимности власти? Как оказалось, я все еще не до конца понимал средневековый Китай и живущих в нем китайцев. Когда Ченшу произнес свою фразу, я разве что плечами не пожал, а вот реакция моих соратников была совершенно иной. Бык с пиратом так глаза округлили, что стали совсем европейцами, а Юлька с Цань и вовсе сложили руки перед грудью и совершили поклон в сторону тестя. То есть это серьезный аргумент. То есть это серьезный аргумент. Ладно, допустим. Не, наверное, даже без допустим. В условиях гражданской войны, когда все против всех пытаются спасти Китай, нужен какой-то символ. И вот он появляется. Хранитель печати становится законным наследником Павшей Хань. Вокруг него сплачиваются все те, кто желает возвращения к прежним временам. Учитывая, что в этой версии царства все замешано на ци, печать это может еще и нехилые плюшки давать одарённому. Может быть, какое-то площадное заклинание или вызов призрачных легионов. А еще это значит, что союзники чен Шу не предадут. В свете этого даже становится понятна его амбициозность и его план связать меня узами брака и сделать вассалом. Не сейчас, а вообще в начале ещё. Помешала Юлька, поэтому он и решился на силовой вариант. Получается, я выяснил все, что хотел, и пришло время... В этот момент тело мое пронзило боль. Под лопаткой, грудью, я с удивленным видом уставился на узкий клинок, торчащий у меня перед носом, покрытый моей кровью. Послышались крики. Я разобрал вопль быка. «Предательство!» Окрик Юльки. «Лююй, немедленно остановитесь, я вам приказываю!» В глазах стало темнеть, тело отказывалось повиноваться, но я почему-то не падал. С некоторым опозданием до меня дошло, это потому, что тот, кто пронзил меня насквозь, все еще держит оружие, и меня на нем, как бабочку в коллекции. «Тигр», — прошептала мне в ухо бешеная Цань, — «прости». Так это она ударила меня в спину, но мы же договаривались, что я дам сигнал, и тогда она… Клинок пропал из виду по телу, вновь прошла судорога, после чего я упал на землю, Глаза закрылись или просто померк свет. Я не знаю, последнее, что я услышал, это слова бывшей любовницы Вэньтая. «Госпожа Чен ваш муж не оставил нам выбора! Он не стал бы вассалом хранителя священной нефритовой императорской печати!» «Я понимаю, госпожа Гуньцань», — уже еле слышно донёсся до меня голос жены. «Вы поступили правильно. Отец, как жена стратега Вэнь и его единственная наследница, я присягаю вам, как вассал». Простите меня, я не знала, что вы храните священную реликвию. Больше я ничего не слышал, потому что перестал быть.